81. Вдруг Томми прямо подскочил на месте от изумления. — Глядите, Фрекин! — воскликнул он и показал на окно. — Там Пеппи! Взгляды всех тут же устремились туда, куда показывал Томми. И в самом деле высоко на березе сидела Пеппи. Она оказалась почти у самого окна, потому что ветви березы упирались в наличники. — Привет, Фрекин! — крикнула она. — Привет, ребята! —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 «Вы что-то совсем поглупели, ребята?» — сказала учительница. «Знаешь что, Фрекин?» — крикнул Пеппи со своего дерева. «Честно говоря, сегодняшний день совершенно не подходит для помножения». «А мы проходим деление», — сказала Фрекин. «В такой день, как сегодня, вообще нельзя заниматься никаким ением, разве что веселеньем».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 Потом они с дикими воплями снова врываются в школу и скачут по партам, пока не выбиваются из сил. «А что говорит учительница?» — снова поинтересовалась Фрекин. «Ничего не говорит. Она тоже прыгает вместе со всеми, но только хуже остальных. Когда нет больше сил прыгать, ребята начинают драться, а учительница стоит рядом и их подбадривает. В дождливую погоду все дети раздеваются и выбегают во двор. Они скачут и танцуют под дождем»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 Я обязательно напишу об этом в ту школу, в Австралию. Пусть они не хвалятся своим веселением. Экскурсия это все равно куда интереснее. Глава третья Как Пеппи участвует в школьной экскурсии. По дороге все ужасно шумели, громыхали башмаками, смеялись, болтали без умолку. Томми тащил рюкзак, Анника была в новом ситцевом платье. Вместе с ними шагали учительница и все ребята из класса, кроме одного мальчика, у которого заболело горло, как раз в этот день, когда надо было отправляться на экскурсию. А впереди всех верхом на лошади скакала Пеппи. На спине у нее примостился господин Нильсон, в руке он сжимал маленькое зеркальце и все время пускал солнечных зайчиков. Как он обрадовался, когда ему удалось направить зайчика прямо в глаза Томми. Анника была твердо уверена, что сегодня непременно пойдет дождь. Она ни капельки в этом не сомневалась и заранее злилась. Но представьте себе, Анника ошиблась. Им повезло. Солнце сияло вовсю. Сердце у Анники так и прыгало от радости, когда она шагала по дороге в своем новеньком с иголочки платьице. И остальные дети радовались не меньше ее. По обочинам рос щевель, и желтели целые поля дуванчиков. Ребята решили, что на обратном пути каждый нарвет по пучку щавеля и по большому букету одуванчиков. Прекрасный, прекрасный, прекрасный день, пропела Анника и даже вздохнула, поглядев на Пеппи, который словно генерал сидел на лошади высоко подняв голову. Да, так хорошо мне не было с тех пор, как я сражалась с боксерами неграми в Сан-Франциско, сказала Пеппи. Хочешь прокатиться? Анника, конечно, хотела и Пеппи посадила ее перед собой. Но тогда все ребята тоже захотели прокатиться верхом, и они стали кататься, строго соблюдая порядок. Правда, Анника и Томми все же сидели на лошади немножко дольше остальных. Потом, когда одна девочка стерла себе ногу, Пеппи посадила ее перед собой, и она уже до конца экскурсии не слезала с лошади, а господин Нильсон держал ее за косом.